Глава девятнадцатая Ее неожиданный отъезд потряс его. С одной стороны, теперь можно было избежать объяснений с Моссом и Кензи из-за того, что он не явился навстречу. Ли послала каждому точно такие же телеграммы, что позволило Стэнхому соврать, что он заезжал за ней в гостиницу, но она уже уехала. Мосс и Кензи приписали случившееся женским капризам и дурному американскому воспитанию, но, с другой стороны, это привело в действие весь сложный механизм самоанализа и самообвинений. Стэнхэм не сомневался, что каким-то образом спугнул ее. Вопрос сводился к следующему. В какой момент это произошло? Раз за разом, стараясь не упустить ни малейшей детали, Он прокручивал в памяти их разговоры, пытаясь вспомнить выражение ее лица и тон каждой реплики. Это была задача не из легких, поскольку даже если бы ему удалось выделить какой-то один определенный момент, когда она, как ему показалось, вдруг насторожилась, то все равно не было никакой возможности окончательно увериться в своей правоте и в том, что это имеет отношение к ее стремительному бегству из Феса, и все же не оставлял своих попыток, припоминая и подвергая анализу все новые подробности того дня, пока не пришел к выводу, что все случилось еще в самом начале, до того, как они покинули гостиницу. На эту мысль его прежде всего навело отчетливое воспоминание о том, как он стоял у перил, и смотрел в нижний сад, чувствуя, что всё погублено, и не мог объяснить свою нервную дрожь и огорчение. «Я разгадал ее», — даже успел торжествующе подумать Стенхем. Все вымученные метания из стороны в сторону, которые, как ему казалось, он подметил, начались именно тогда, Все, что она говорила, представляло собой сплошную путаницу уловок, попыток уйти от прямого ответа. Но миг спустя им вновь овладели сомнения Так продолжалось несколько дней, пока он не решился поговорить с Моссом. — Алан, — сказал он как-то раз, когда они сидели за обедом в одном из ресторанов виль -Нувель». «Что вы думаете о мадам Вейрон?» «Какое она произвела на вас впечатление?» «Мадам Вейрон?» — вяло переспросил Мосс. «А, та умненькая, симпатичная американка, которую Хью как-то пригласил к обеду. Вас интересуют мои впечатления?» «Что ж, ничего особенного. Во всяком случае, довольно мила. А что?» «Но все-таки у вас осталось впечатление, что она умница?» «И у меня тоже. Хотя, если подумать хорошенько, держу пари, что вы не вспомните ни одного его умного замечания, просто потому что их не было». «Да, верно», — ответил Мосс. «Не могу сказать, чтобы наша беседа мне так уж запомнилась». «Нет». Она определенно не блистала, если вы это имеете в виду. Кажется, в тот раз беседу в основном поддерживал Кэнзи. Так или иначе, мадам Вейрон не внесла в нее своей глубокомысленной лепты, это точно. Но, должен признаться, у меня сложилось вполне определенное ощущение, что она не так уж глупа. Стэнхэм расцвел. «Именно». Причина, по которой я все это говорю, и вы сейчас лопнете от смеха, состоит в том, что за последние дни я довольно много думал о ней. Мне кажется, она коммунистка. Мосс рассмеялся, но сдержанно. «Думаю, это крайне маловероятно», — сказал он. «Но продолжайте. Все-таки вы действительно редкий тип, действительно редкий». «С чего вам взбрело в голову возводить такой поклеп на бедную девушку?» «Вы ведь знаете мою историю?» Начал Стэнхэм, чувствуя, что сердце его учащенно забилось, как всякий раз, когда ему случалось упоминать об этом эпизоде своего прошлого. «Когда я состоял в партии, я проводил с этими людьми дни и ночи, так что могу распознать их практически безошибочно». Неожиданно он подумал. А что, собственно, толкнуло его вспомнить обо всем этом? Вряд ли Мосс сможет сказать ему что-нибудь утешительное, полезное. Прольет свет на загадки этой темы, вряд ли даже захочет разделить его интерес. «Если не ошибаюсь, — продолжал он, — я не встречал ни одного коммуниста за те 14 лет, что вышел из партии. Однако...» Чутье у меня на них по-прежнему острое, и я убежден, что прав насчет мадам Вейрон. А если так, то она куда большая умница, чем нам показалось, потому что ей удалось разыграть прекрасное представление. «Послушайте», — посетовал Мосс, — «как можно поверить, что политические убеждения человека способны так его изменить?» Почему бы ей не быть такой, как все, даже если она коммунистка? Осмелюсь сказать, я встречал их дюжинами и даже ни разу ничего не заподозрил. Тогда вам не мешало бы узнать их получше. Это все, что я могу сказать. Настоящий коммунист, посвященный, отличается от нас с вами как буддистский монах. Это новая разновидность человека — «Чушь, дорогой Джон, полнейшая чушь!» Мосс знаком подозвал официанта. «Ла свит!» — распорядился он. «Примечание, ла свит!» — второе блюдо. французской конец примечания. «Вы образованный человек, а говорите столь необдуманные вещи. А вы сами-то...» «Вы тоже представляли новую разновидность человека, пока состояли в партии?» Стэнхэм нахмурился. «Я никогда не был верующим. Просто черт попутал. Разобрался, чем на самом деле это пахнет, и особо медлить не стал. Секунду помолчав, он поправился. Впрочем, я не точно выразился. Не очень хорошо помню...» Почему я решил выйти из партии? Но интерес к ней я потерял, когда мы заключили с Россией договор о союзничестве летом 1940-го. Примерно месяц спустя я сказал им, что ухожу. Последней каплей было, когда мне сообщили, что я не могу сделать это по собственной воле. Мосс слушал его с очевидным нетерпением. «Не в том ли дело, что вы неравнодушны к ней и подозреваете, что у нее есть постоянство взглядов и целей, которых вам так не хватает самому? Не в этом ли дело?» Он поглядел на Стэнхэма с шутовской гримасой, как малиновка, прислушивающаяся к червячку. «Боже правый!» «Вы в своем уме!» — воскликнул Стэнхэм. Он резко отодвинул тарелку, которую предложил ему Мосс. «Нет, не буду я эту картонную фасоль. Лучше уж обойдусь без овощей. Могу только сказать, что вы ошибаетесь. Все вовсе не так». «Каждый может ошибаться», — любезно заметил Мосс. «Но все же я склонен думать, что неуравновешенность, заставившая вас впасть в подобную крайность, ибо эта крайность». вступать в такую организацию. Теперь заставляет вас подозревать в каждом подобную склонность к фанатизму? А мир за эти годы успел сильно измениться. Ради бога, Джон! Перестаньте воспринимать мир как мелодраму. С точки зрения морали вы, по сути своей, тоталитарны. Надеюсь, вы это сами понимаете. Ничего подобного, Алон. Это ничуть не так». улыбнулся Стэнхэм. Малоприятное обвинение, однако запало ему в душу, и во время своих прогулок он частенько вспоминал о нем. «Беспокоит», — сказал он себе. «Не то, что оно может оказаться правдой, а то, что Мосс слишком хорошо знает его уязвимые места и точно пускает свои стрелы». Стэнхэм не был уверен, что сам Мосс в полной мере понимал смысл оброненной им фразы. Это было ничто по сравнению с другим мучившим его заключением, которое он бессознательно вычитал в словах Мосса. Несовершенство характера, которое однажды заставило его раскрыть объятия коммунистам, никуда не делось. Он смотрел на мир по-прежнему. Вот что, как казалось Стэнхэму, подразумевал Мосс, и если так оно и было, то за все это время он ничуть не продвинулся вперед. Мысленно ему рисовался путь, проделанный за эти годы. Сначала он утратил веру в партию, затем в идеологию марксизма, потом медленно истреблял в себе представление о равенстве людей, неминуемо порождавшее зло, от которого он отрекся. В жизни не было и быть не могло никакого равенства, потому что человеческое сердце требует иерархии. Он пришел к этому убеждению, но потом потерял направление, не знал, куда двигаться, разве что все дальше отступать в субъективность, отвергавшую существование любой реальности и законов, кроме собственных. Все послевоенные годы Стэнхэм жил в одиночестве и тщательно игнорировал происходящее в мире. Его не занимало ничего, кроме идеальной замкнутости собственного сознания. Затем, мало-помалу, у него стало появляться ощущение, что свет смысла, любого смысла, меркнет. Подобно пламени за стеклом он вспыхивал и газ — и все сущее, кроме той герметичной конструкции, которой свелось его существование, сделалось абсурдным и нереальным. Осознав это, он пришел к жизни, обусловленной простыми рефлексами, автоматически проживая каждый день так, чтобы в нем сохранилась хотя бы крупица здравого смысла. Его охватила безмерная тревога, которую сам для себя он определял как желание спастись. Но от чего Однажды жарким днем, во время долгой прогулки по холмам за Фессом, он с ужасом и изумлением признал в глубине души, что его пугало нечто древнее, как мир, вечное проклятие. Это открытие потрясло его, так как свидетельствовало о таинственной раздвоенности трещине, проходящей сквозь самые основы его существа. В душе его не было даже зачатков хоть какой-либо веры, и, обращаясь памятью к детству, он не находил их и там. Словно невидимая преграда застыла между ним и верой». В его семье о религии не полагалось упоминать наравне с вопросами пола. Родители говорили ему, «Мы знаем, что в мире есть сила, влекущая человека к добру, но никому не ведомо, что она собой представляет». В его детском уме сложилось представление об этой так называемой силе, как о счастье. Человеку могло повести в жизни, а могло и нет. Дальше религиозные представления Стенхама не шли. Разумеется, в мире существовали миллионы людей, которые исповедовали ту или иную религию. К ним следовало относиться терпимо, как к нищим, преподавающим воспитание ей в один прекрасный день. Они тоже могли вступить в светлое царство рационализма, К в доме человека религиозного всегда относились как к тяжкому испытанию, и его старались всячески опекать. У некоторых людей сохранились странные предрассудки. «Возьмите хотя бы Иду с ее кроличьей лапкой или миссис Коннор с ее распятием. Мы-то, конечно, знаем, что все это ничего не значит», но должны уважать веру каждого и вести себя очень осторожно, чтобы никого не оскорбить. Но даже в детстве он понимал, что родители не имели в виду уважать по-настоящему. Просто было хорошим тоном изображать уважение в присутствии такого человека. Кроме того, к любому упоминанию учения о бессмертии души, относились как к наихудшему проявлению дурного вкуса. Стэнхэм видел, как его родители вздрагивают, стоило гостю наивно затронуть эту тему в ходе беседы. Шестилетним ребенком он уже знал, что когда организм перестает работать, сознание угасает вместе с ним. Это и есть смерть, за которой пустота, небытие. Вплоть до этой минуты такое представление высилось, как столб, где-то в глубине темной пещеры его разума, подобно одной из аксиом практической жизни, как незыблемое знание о том, что существует закон всемирного тяготения. К тому же у него не было ни малейшего намерения хоть как-то изменить положение дел. Его первой реакцией в тот день, когда он определил природу своего страха, было сесть на обломок скалы и бессмысленно уставиться в землю. «Надо просто взять себя в руки», — подумал он тогда. Обычно ему удавалось установить источник своих тревог. Чаще всего это было нечто конкретное, физическое, бессонница или несварение желудка. Но то, что открылось ему в той вспышке, напоминало моментальное видение. он увидел свое сознание как круг, начало и конец которого бесследно смыкались. Причем дело было не в самом сознании, а во времени, вне которого оно существовало. Так есть ли основание предположить, что возможно узнать о происходящем с сознанием в момент смерти? Вполне можно допустить, что в момент, когда течение времени прекращалось... Жизнь замыкалась на самой себе, а стало быть, оказывалась неистребимой. Неожиданность этого открытия вызвала у Станхама приступ дурноты. Невозможно было представить ничего более чудовищного, чем мысль о том, что человек бессилен оборвать свое существование, даже если пожелает, что невозможно обрести забвение, поскольку забвение... «Всего лишь абстракция. Обман?» Так он и сидел, стараясь стряхнуть вдруг окутавшее его ощущение кошмара и думая о том, какие странные вещи могут твориться у человека в голове. Неважно, что происходило во внешнем мире, мысль прокладывала себе дорогу, придумывала все новое приключение, и кто мог ответить?» Что же поистине реально? То, что внутри, или то, что вне нас? С мимолетной завистью Стэнхэм подумал о жизни людей там, внизу, в городе, лежащем у него под ногами. Как чудесно было бы, если бы они оказались правы, и Бог в самом деле существовал». Разве не самым прекрасным изобретением человечества за всю его историю было в конечном счете изобретение богов, которым люди могли бы полностью вверяться, и эта вера делала бы их жизнь по меньшей мере терпимой? Так он просидел какое-то время, выкурил подряд три сигареты и дал видению померкнуть, Потом встал и пошел дальше, предаваясь невеселым мыслям о том, что если бы не глупое желание поделиться с Моссом своими подозрениями о девушке, тот, возможно, никогда не произнес бы слова, которые пусть и косвенно вызвали всплеск возбуждения, породивший малоприятное воспоминание несколько минут назад. Потом ему пришло в голову, что если его подозрения верны, то Ильи наверняка знает о нем все. «Она вас наслышана?» — сказал Кензи. Это могло быть просто вполне невинным упоминанием о его книгах, как все и восприняли, а могло означать нечто совсем другое. Разумеется, партия никогда не забывала имен тех, кто когда-либо был ее членом. Однако ему никак не удавалось подыскать удовлетворительное объяснение поспешному отъезду Ли. За последнюю неделю политическое положение вокруг Феса и в самом городе значительно ухудшилось. По стране прокатилась волна поджогов. Пересохшие поля золотистой пшеницы, готовые к уборке урожая, полыхали, и облака тяжелого синего дыма стояли над ними. Под тем, кто старался бороться с пламенем, французским добровольцам с соседних усадеб, из феса и мэк стреляли. Было уже несколько раненых. Алжирский экспресс, проходивший через пустоши к востоку от феса был пущен под откос, а затем тоже обстрелян. В Медине в здании почты всего в пяти минутах ходьбы от гостиницы взорвалась бомба, Двенадцать евреев были сожжены заживо во время политической манифестации в Петиджане, уродливом городишке в Милях в шестидесяти от Феса, что привело к стычкам между евреями и мусульманами в Фесе, и полиции пришлось выстроить заградительный кордон вокруг Меллаха. Если мы поймаем какого-нибудь еврея на улице ночью, то поступим с ним так же, как с женщиной-мусульманкой, — сообщил однажды утром Абдельмджид, унося под нос с остатками завтрака. — Что ты хочешь этим сказать? — спросил Стэнхэм, ожидая потрясающего откровения новой зловещей информации о социосексуальных обычаях марокканцев. — Ну, забросаем камнями, пока он не упадет. Потом еще набросаем камней и забьем ногами. — «Но вы же наверняка не поступаете так с мусульманками», — возразил Стэнхэм. «Правда, ему приходилось видеть беспримерную жестокость в обращении с женщинами, но всегда была какая-то причина». «Конечно поступаем», — ответил Абдельмджид, удивленный тем, что христианину, может быть, незнакомо. «Такое основополагающее правило общественного поведения всегда...» — решительно добавил он. «Но, предположим, ты заболел, — начал было Стэнхэм, — и твоей жене Райссе пришлось выйти, чтобы достать тебе лекарство». «Ночью?» «Одной?» «Никогда!» «Но если бы она это сделала, — не отставал Стэнхэм, — Абдельмджид, привыкший к тому, что европейцы привыкли развлекаться пустыми фантазиями, Сосредоточился, пытаясь представить себе такой невероятный случай. Это опасно. Тогда ее могут убить и по делам. Стэнхэму нечего было возразить. Иногда он просто терял дар речи при виде бессмысленной жестокости марокканцев. Они походили на взбесившихся роботов. Возможно, когда-то в таком поведении и был смысл, но давно потерялся. Никто не помнил о нем и не заботился вспомнить. За последние несколько дней в гостинице не появилось ни одного нового постояльца. Перед воротами постоянно дежурило человек 5 французских полицейских. Стенхэму казалось, что когда он проходит мимо, они смотрят на него осуждающе. Они парковали патрульную машину возле скрытых кустами ворот. Но только днем. На ночь она уезжала. Там могла беспрепятственно укрыться целая армия. Кэнзи дважды вызывали в полицейскую префектуру и торжественно советовали вывезти его М. из города туда, откуда он его привез. «Это приказ?» — интересовался Кэнзи. «Если это приказ...» Британскому консулу будет очень интересно о нем услышать. «Какая наглость!» — презрительно фыркнул он, рассказывая Моссу о случившемся. «Моя виза в полном порядке. Хотят меня запугать, ублюдки!» Мосс, однако, был склонен отнестись к инциденту более серьезно. «Думаю, вам лучше ходить пешком». или пользоваться общественным транспортом, как и все мы», — посоветовал он. «Вы так бросаетесь в глаза в своем одиноком великолепии, когда разъезжаете среди толпы оборванцев в Фесс-Джадиде? Я видел вас однажды, когда сидел в алжирском кафе, а вы проезжали мимо, и, помнится, еще подумал, какой терпеливый народ в самом деле». «Странно, что они не решились на вас наброситься». «Наброситься на меня?» — негодующе воскликнул Кэнзи. «Но почему?» «Да». «Наброситься на вас!» — невозмутимо повторил Мосс. «Любая ситуация такого рода почти всегда приводит к конфликту между имущими и неимущими. Вы только попусту искушаете провидение, уверяю вас». «Но на машине! Английские номера!» — возразил Кензи, Мосс расхохотался. «Можно не сомневаться. Они заметили это. Те немногие, кто слышал слово «Англия», убеждены, что это городок где-то в Париже. Отчего бы вам не раздобыть огромный британский флаг и не растянуть его над капотом? Тогда они хотя бы решат, что это реклама цирка». Местные меня пока не трогали, а вот с французами приходится держать ухо востро. По газетам, приходившим из Касабланки и рабата, они следили за тем, как развивается ситуация, и это придавало событиям отчасти официальный и в то же время фантастический оттенок, словно отрывая их от реальности. Порой им казалось, что они живут в самом средоточии важного исторического момента, хотя время от времени им приходилось напоминать об этом самим себе и друг другу. Несмотря на известия о новых происшествиях, все французы были твердо уверены, что власти полностью контролируют ход событий, и ничего серьезного не происходит и не произойдет. И даже если кто-нибудь допускал естественную склонность прессы находящаяся под правительственным контролем, преуменьшать опасность, он все равно верил в способность французов не выпускать ситуацию из-под контроля. Превращение Меллаха в закрытый город представлялось выдумкой, нелепой и вздорной предосторожностью. О том, что действительно думают и чувствуют люди, можно было судить только по их лицам, а Стенхаму они казались такими же, как всегда, Поэтому ему пришлось сдержать улыбку, когда Райса ворвалась утром в комнату, чтобы сообщить, что всего час назад некий Медждуб был убит французами в Зекак-Аль-Хаджаре, и еще до конца сегодняшнего дня нужно ожидать загадочных неприятностей. Примечание «Медждуб» — одержимый юродивый арабский конец примечания. Она была на грани истерики, и Стенхаму так и не удалось составить для себя ясной картины случившегося. Он знал только, что единственная разница между обычным психопатом и Медждубом состояла в том, что Медждуб был шарифом, а допустить, что шариф может оказаться сумасшедшим, было невозможно. Святая кровь, текущая в его жилах, автоматически обращала любое безумие в дар пророчества. Поэтому, каким бы вызывающим не выглядело поведение человека, было небезопасно приписывать его простому умопомешательству. Даже если вы знали этого человека и его семью, то впадали в греховное заблуждение, полагая, что он безумен. Ведь он был в прямой связи с истиной Божией, Стэнхэму не раз случалось наблюдать подобное отношение со стороны простонародия Если человек катался в пыли по какому-нибудь грязному зловонному переулку, вдруг обращался к солнцу, стоя посреди толпы, или выкрикивал нечленораздельное проклятия перед кафе, полным игроков в карты, его старались опасливо обойти стороной, даже если он набрасывался на кого-то, к нему относились с определенным почтением, и хотя Стэнхэм и понимал, что такая реакция вызвана скорее страхом, чем добротой и состраданием, он часто восхищался сдержанностью и терпением, которые люди проявляли по отношению к этим буйствующим существам. — Французы убили Медждуба? — недоверчиво переспросил он. — Этого не может быть. Тут какая-то ошибка. Нет, — Нет-нет. настаивала Райса. «Все точно. Многие люди это видели собственными глазами». Он, как обычно, призывал проклятие на головы французов, крича «Эдем! Эдем! Мусульмане должны пролить кровь». И тут двое полицейских, ехавших в Наджарин остановились и стали смотреть на него. Увидев их, он сразу же признал посланников сатаны и возопил, обращаясь к Аллаху, чтобы он истребил весь их рот, и тогда полицейские, посоветовавшись друг с другом, подошли к нему и ударили его об стену. Тогда он бросился на них и стал бить их и царапаться, а они достали свои пистолеты, и каждый в него выстрелил. И Медждуб, да благословит его Аллах, Упал, стеная от боли, но не переставая кричать "Эдем!" и умер прямо на глазах у всех. А тут понаехали еще полицейские и увезли тело, а народ разогнали, заставляя их идти дальше по своим делам, как будто ничего не произошло. И это был ужасный, ужасный грех, который Аллах никогда не простит в сердце своём. И теперь до каждого мусульманина, хочет он того или нет, отомстить! Проклятый день! Бисмиллах рахман эр-рахим!» «И что станется теперь со мной и моим мужем, которые работают в гостинице на Назареев?» «Мусульмане — злые люди! Они могут и убить нас, раз мы все знали!» — закончила она плаксиво. когда мусульманин говорил с христианином о своих единоверцах, почти неизбежно в его словах проскальзывала эта двусмысленность. Какое-то время это были «мы», которая неожиданно менялась на «они», и в этом «они» звучало нечто вроде горькой критики и осуждения. «Нет, нет, нет», — сказал Стенхен. «Они могут убить меня, потому что я Назарей», Но зачем им убивать тебя? Ты, добрая мусульманка, и просто зарабатываешь себе на хлеб». Но Райсу его слова не утешили. Она помнила слишком много добрых мусульман, которые зарабатывали себе на хлеб, прислуживая Назареям, и которых забивали до смерти, не давая им даже защитить себя. То, что эти мусульмане могли сотрудничать с полицией, не приходило ей в голову. «Ай, Мах!» Горестно простонала она. «Плохой, плохой день!» Отделавшись от нее, Стэнхэм подошел к окну и прислушался. День был как день. Дремотные звуки поднимались над мединой. Далекое гудение лесопилки, крики ослов, отрывки египетских песен, вырывавшиеся то тут, то там из радиоприемников — Детская разноголосица. В саду, как ни в чем не бывало, Чирикали воробьи. Стенхем сел за работу, Понял, что писать не сможет, И недобрым словом помянул Райсу. Потом полежал на солнце, Надеясь, что удастся расслабиться И возобновить прерванный поток мыслей, Но в последнюю неделю-полторы Было слишком жарко, чтобы принимать солнечные ванны, и сегодняшний день не был исключением. Пот лил с него ручьями, даже обивка кресел была влажной. Оставалось только усесться за машинку, стоящую на столе посреди комнаты, и отпечатать несколько писем, но взгляд его то и дело отрывался от написанного, и бездумно скользил по панораме холмов и стен. Прошло около часа, пока Станхам не осознал, что большую часть времени наблюдает за городом. Он поспешил занести свое открытие в письмо, как человек, чувствующий, что дело у него из-за рассредоточенности продвигается с перебоями, а потому считающий необходимым принести извинения адресату. Это самое проклятое место на свете для того, кому необходимо сосредоточиться. На первый взгляд оно кажется тихим и спокойным, но только на первый. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, я постоянно отрываюсь и гляжу в окно. И дело не в том, что я любуюсь видом, потому что даже не замечаю его. Каждую мелочь я могу вообразить с закрытыми глазами. «Надеюсь, вы представляете, насколько хуже обстоит дело, когда я пытаюсь работать?» Стенхем снова остановился и перечитал написанное. «Абсурд, да и только! Куда лучше было бы, если бы он постарался понять, чем именно притягивает его взгляд Медина? Почему мысли его, заняты этим, лежащим за окном, обширным пространством, Сияющим в лучах утреннего солнца Он знал, что это средневековый город Знал, что любит его Но это не имело никакого отношения к тому, что происходило где-то в глубинах его сознания Пока он сидел, глядя в окно На самом деле Стэнхем чувствовал, что города нет Поскольку однажды, рано или поздно И похоже, что рано, он исчезнет Так было у него со всеми вещами, со всеми людьми. Грубо говоря, город был просто символом, это было ясно, символом всего, что было обречено на перемены или, выражаясь точнее, на уничтожение. И хотя это была не слишком-то утешительная точка зрения, Стэнхэм не отвергал ее. поскольку она совпадала с тем, во что он твердо верил. Человек должен любой ценой перенести какую-то часть самого себя за пределы жизни. Если он хотя бы на мгновение перестанет сомневаться, примет за безоговорочную истину все, о чем говорят ему чувства, он утратит твердую почву под ногами и будет унесён потоком, лишившись всякого представления о реальности, полностью поглощенной хаосом бытия. Его мучило подозрение, что в один прекрасный день он обнаружит, что все время заблуждался. Однако пока у него не было иного выбора, кроме как оставаться таким, как есть. Человек не может по своей прихоти менять то, во что верит. Закончив четыре письма, Стэнхэм побрился, оделся и вышел во внутренний дворик. Там никого не было. Даже Верзила Горец, Хуисея, стороживший машины, куда-то исчез. Быть может, потому что сторожить сейчас было нечего. За воротами шла своим чередом уличная жизнь. Владелец антикварной лавки, обслуживавший исключительно постояльцев гостиницы, Низко поклонился, завидев Стэнхэма. В первые три-четыре года он упорно верил в то, что этого туриста можно уговорить приобрести хоть что-нибудь. Он льстиво зазывал его в лавку, угощал чаем, предлагал сигареты или трубку кифа. Все это Стэнхэм принимал, предупреждая, однако, что находится здесь исключительно как друг. они как клиент. Это не мешало владельцу лавки хлопотливо расстилать на полу берберские ковры, звать сыновей, чтобы они как манекены демонстрировали джентльмену назарею, старинные расшитые кафтаны, отпирать кованные сундуки, выложенные пурпурным и фуксиново-красным бархатом, где хранились кинжалы, сабли, Роговые пороховницы, табакерки, стремена и пряжки, а также сотни прочих никчемных предметов, ни один из которых Стенхэма абсолютно не интересовал. Теперь, по прошествии времени, старик начал испытывать рот изумления перед этим загадочным иностранцем, который выдержал такую длительную осаду, но так и не сдался. Оба держались друг с другом предельно учтиво, Однако Стэнкому не нравился елейный тон старика, к тому же он знал, что тот состоит осведомителем французской полиции. Само собой разумеется, это было практически неизбежно, и вины старика в том не было. Всякий местный житель, регулярно общавшийся с туристами, был вынужден представлять в полицию отчеты об их занятиях и разговорах, хотя трудно было понять, какую важность может иметь эта поверхностная информация для тех, кто вел досье в 12 отделе. Несколько раз владелец пытался завязать со Стенхэмом разговоры, которые, если довести их до логического завершения, должны были так или иначе затронуть политические темы, однако стэнхем вполне по маракански умело переводил их в другое русло, заставляя беседу словно повиснуть в воздухе, зацепившись за крючки Маулана и Мектауба, с которых ее уже нельзя было снять, не нарушая приличий. Примечание. Маулана и Мектауба – божество и провидение с заглавных букв. арабской Конец примечания. «Надеюсь, в такой замечательный день вы чувствуете себя прекрасно». сказал старик по-французски, когда Стэнхэм подошел поближе. Даже его настойчивое использование этого повсеместно презираемого языка раздражало Стэнхэма. Ему нравилось, когда марокканцы обращаются к нему на родном. Затем, не меняя выражение лица, старик добродушно и в то же время угодливо добавил «О, ма, месье, примечание». «Можно вас, месье, французский?» «Конец примечания!» «В чем дело?» Удивленно спросил Стенхем. «Не гуляйте сегодня особенно много!» Старик уклончиво улыбнулся. оу И, словно отвечая на вопрос Стенхема, продолжал. «Оу-ви! ти Примечание. «Ах да! Сейчас так прекрасно!» французской, конец примечания. Правда, немного жарковато, но это в порядке вещей. Ведь теперь лето. Лучше остаться в гостинице. А как поживает месье Аллен? У него все в порядке? Как он себя чувствует? Передайте ему от меня привет, пожалуйста. У меня сейчас есть несколько прекрасных римских монет, замечательный товар. Для такого великого «Коннесээ ком мэстэ Аллен». Примечание. Знатока, как господин Аллен. Французский. Конец примечания. Скажите ему об этом, пожалуйста. Видите? Пришлось закрыть ставни на витринах. Я собираюсь запереть и дверь. Бонжор, мэсье. О плезир. Он снова поклонился и исчез в лавке. Стэнхэм какое-то мгновение стоял застыв, завороженный этим неожиданным представлением. Действительно, все ставни по фасаду дома были закрыты и заложены тяжелыми железными засобами. До сих пор Стэнхэм не обратил на это внимания. Старик закрыл дверь, и было слышно, как он шумно возится с тремя стальными запорами, задвигая их один за другим. Стенхем остановился у внешних ворот, окруженный торопливо снующими носильщиками, вглядываясь в извилистую дорогу. Полицейских в поле зрения пока не было. Стенхем пошел дальше по пустырю, между городской стеной и кладбищем. Здесь стояли местные автобусы, и пассажиры с любопытством выглядывали из окон в надежде поглазеть на патрульную машину. Однако ее не было на месте. Стэнхэм начал подозревать, что рассказ Райссы не был выдумкой, и что отряды полиции отправили в потенциально опасные места в центре города. Но здесь погрузка и разгрузка грузовиков, посадка в автобусы продолжалась как обычно – и не было ощущения, что день чем-то отличается от прочих. Было скучно и жарко. Стэнхэм дотащился обратно до гостиницы и на главной террасе столкнулся с портье. «Жарко сегодня», — сказал он. Портье, высокий мужчина, взглянул на небо. «Думаю, к вечеру может быть гроза», — ответил он. «В своих брюках в полоску и визитке» Он выглядел как достойный владелец похоронного бюро. «Скажите», — обратился к нему Стэнхэм, — «сейчас в гостинице, кроме меня и двух английских джентльменов, нет больше постояльцев?» «Верно? Сегодня вечером мы ждем новых туристов. А в чем дело?» «Если вы желаете сменить комнату, у нас есть еще номера». Удивленно и неуверенно произнес портье. Стэнхэм рассмеялся. «Нет-нет, мне очень нравится моя комната. Не меньше, чем то, что гостиница пустует. Вам, конечно, это не очень выгодно, — добавил он, — но так как-то приятнее». «Дело вкуса», — тонко улыбнулся портье. «Бен антенду». «Примечание». «Разумеется». Французской «Конец примечания» «Вся ваша европейская прислуга спит в гостинице?» После этого вопроса Портье впервые позволил себе взглянуть прямо в глаза Стэнхэму. «Мне кажется, теперь я догадываюсь, что на уме у месье Стэнхэма. Но позвольте мне заверить вас, бояться абсолютно нечего». «На нашу местную прислугу вполне можно положиться». Про себя Станхем не мог сдержать улыбки. Портье впервые приехал в Марокко четыре месяца назад, а уже говорил как «колон». Примечание. «Колон. Французский поселенец. Конец примечания. Большинство, как вы знаете, спит дома, а у тех немногих, что остаются, Долгий и безупречный послужной список, и всех, кроме сторожа, управляющий собственноручно запирает в их комнатах, а ключи постоянно держит при себе. Стэнхаму это показалось одновременно забавным и поразительным. «Правда, я и не знал», — сказал он. «Кроме того...» Не умолкал партье видимо полагая что сообщает сведения чрезвычайной важности в фесе абсолютно нет поводов для беспокойства да я понимаю сказал стэнхем но все же это был для вас не слишком удачный сезон «Гостиница теряет около 50 тысяч франков в день миссье торжественно и мрачно объявил партье «Естественно, мы понесем громадные убытки в этом сезоне. Мы свели закупки продовольствия к минимуму, но я надеюсь, вы не считаете, что качество при этом пострадало?» «О, нет, нет», — заверил его Стэнхэм, — «кухня всегда превосходная». Ему пришлось солгать, и оба это знали. В лучшем случае еда была сносная. Неожиданно показался Мосс, поднимавшийся из нижнего сада. На ходу он помахивал тросточкой. Портье поздоровался с ним, попросил прощения и удалился. Стэнхэм с мосом присели за столик в тени. Тут же появился маленький алжирец. Мосс заказал Сен-Рафаэль. «Послушайте, Джон, вы слышали, что случилось?» «Просто не верится». За сегодняшний день я уже слышал, по крайней мере, две вещи, в которые не верится. А что слышали вы? Я имею в виду дикаря, которого истеклал, специально направил подстрекать толпу, одного из тех несчастных безумцев в лохмотьях, которые вопят и размахивают руками, и полиция прямиком угодила в эту ловушку. Дальнейший рассказ Мосса, В основном повторял то, что Стэнхэм уже слышал от Раиссы. Вдобавок Мосс считал, что дело не обошлось без заранее предусмотренной провокации со стороны националистов. Должен сказать, что они поступили не очень-то красиво, так хладнокровно пожертвовав бедным старым дурнем. Как бы то ни было, Хью тут же ринулся на машине, чтобы разведать подробности, но его быстро задержали. Он недавно звонил вне себя от ярости, потому что они не хотят отпускать его, пока он не предъявит паспорт, так что придется мне вести ему документы. Любопытно, как ему удается каждый раз нарываться на неприятности. Все это совершенно никому не нужно. Но почему вы так спокойно сидите здесь, когда он ждет? «О, я заказал такси», — устало ответил Мосс. приедет с минуты на минуту, но я не могу воспринимать это слишком серьезно или жалеть Хью, потому что он идиот. Ведет себя, как мальчишка на крикетном поле, а ведь тут не крикет, а кое-что посерьезнее. Как вам кажется? Нельзя же сидеть и рукоплескать, когда убивают людей. Раз уж вы не в силах помочь, то хотя бы держитесь в стороне. Как по-вашему? Стэнхэм согласился. Мосс допил вино, вытер усы носовым платком и встал. «Что ж, дружище, скоро увидимся, и никуда не выходите из гостиницы. Кто знает, меня тоже могут арестовать, и тогда потребуется ваша помощь. Само собой, чертов консул куда-то укатил на весь день, думаю, намеренно. Так что ожидайте звонка».